берёт карты в руки. В августе 1939 года в Москву прибыли британская и французская военные делегации для переговоров о совместных действиях против Германии. Правительства Британии и Франции повторили ошибку неопытных игроков. Сев за один стол со сталинскими шулерами, они проиграли переговоры.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 при любом раскладе, при любой комбинации сил основные боевые действия могли быть между Германией и Францией при активном участии Британии, а Советский Союз формально мог быть на одной стороне, но фактически оставаться как бы в стороне от европейской мясорубки и мог ограничиваться посылкой экспедиционных сил. Переговоры со Сталином были для Франции и Британии проигрышными в любом случае.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 Опасения польской страны были обоснованы и впоследствии подтвердились с массовыми захоронениями польских офицеров на советской земле. Если б мы хотели мира, то никаких проходов в Польше нам не нужно. Член Политбюро, нарком обороны, маршал Советского Союза Ворошилов заявил на переговорах. Так как Советский Союз не имеет общей границы с Германией. Путей вступления в соприкосновение с агрессором не имеется. Международная жизнь, 1959 год, номер 3, страница 157. Ну так и радуйтесь. Неужели Ворошилову и Сталину трудно понять, что отсутствие общих границ с гитлеровской Германией это благо для страны? Если, конечно, страна намерена обороняться или лучше всего вообще остаться в стране от войны.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 Никакого иного применения коридором через польскую территорию не придумать. Были и другие предложения советской страны. Давайте начнем войну против Германии не только в случае прямой германской агрессии, но и в случае косвенной агрессии.